Глава 3. Лопнувшая вскрепа, почта, с сданная по адресу, беспокойный сон, полынь, пальто, как предмет питания, печальная участь верблюда, предостережение неосторожным читателям. Часа за полтора до рассвета, когда мы плавно катили по дороге, так плавно, что наша люлька лишь слегка покачивалась, и мы, убаюканные мерным движением, стали забываться сном, под нами вдруг что-то треснуло. Мы, разумеется, заметили это, но интереса не проявили. Карета остановилась. Мы слышали, как переговаривались кучеры-кондукторы, как они искали фонарь и чертыхались, не находя его. Но у нас не было ни малейшего желания узнать, что же случилось. Напротив, мы чувствовали себя особенно уютно от того, что эти люди хлопочут возятся в потемках, а мы укрылись в теплом гнездышке за спущенными шторами. Но, судя по доносившимся снаружи звукам, карета подверглась осмотру, а затем голос кучера произнес «Ах, черт, скрепа лопнула». Сон мигом слетел с меня, как всегда бывает, когда еще не знаю, в чем дело, чувствуя, что стряслась беда. «Скрепа», — сказал я самому себе, — «это, вероятно, часть лошади, и, очевидно, весьма существенная часть, потому что в голосе кучера явно слышалась тревога. Может быть, жила на ноге? Но как могла лопнуть жила у лошади на такой ровной дороге?» «Нет, что-то не то. Это просто невозможно, разве только что она хотела легнуть кучера?» «Что же за штука?» — скрепа у лошади. «Ну, чтобы там ни было, признаваться своим невежестве я не намерен». Одна из шторок приподнялась, в окне показалось лицо кондуктора, свет фонаря упал на нас и на стену из почтовых тюков. Он сказал, «Прошу публику ненадолго выйти». Скрепа лопнула. Мы вылезли, было холодно, моросил дождь, и мы сразу почувствовали себя бесприютными и несчастными. Когда я узнал, что скрепы называют массивное приспособление состоящие из ремней и рессор, я сказал кучеру, «В жизни не видел, чтобы скрепа до такой степени износилась. Как это могло случиться?» «Очень просто. Не может одна карета везти почту за три дня. Вот так и случилось», — ответил он. «Кстати, тут самое то место и есть, куда отправлены мешки с газетами для индейцев, чтобы они читали, они и безобразничали. Счастье еще, что скреп лопнуло, не то я, пожалуй, в потьмах мимо бы проскочил. Я знал, что он опять селится родить луковую хмылку, хотя и не мог видеть его лица, потому что он стоял нагнувшись. Я мысленно пожелал ему благополучно разрешиться от бремени и стал помогать остальным вытаскивать увесистые тюки». Когда все было вытащено, на обочине дороги выросла внушительная пирамида. Скрепы починили, и мы снова заполнили оба багажника, но крышу не нагрузили совсем, а внутри карета сложили значительно меньше того, что там было при выезде. Кондуктор опустил спинку сидений и нагрузил карету до половины во всю длину. Это вызвало решительный протест с нашей стороны, ибо теперь нам не, нам не на чем было сидеть. Но кондуктор оказался мудрее нас. Он внушил нам, что лежать лучше, чем сидеть и что при таком устройстве скрепы дольше выдержат. После этого мы охотно отказались от сидений. Удобное ложа было несравненно приятнее. Я провел много увлекательных часов, растянувшись на нем, за чтением свода законов или толкового словаря, с волнением следя за судьбой героев. Кондуктор заявил, что с ближайшей станции пошлет человека подобрать оставленную почту, и мы покатили дальше» этому времени совсем рассвело. Мы разлеглись на тюках, с наслаждением вытянули онемевшие ноги и смотрели в окна кареты, любуясь зеленым простором, подернутым утренним расистым туманом, вглядываясь в светлеющий восток с чувством полного, ничем не обращенного влаженства. Карета быстро мчалась по дороге, шторки и наши пальто, висевшие в кожаных петлях, лихо развивались на ветру. Мы покачивались на мягких рессорах, стук копыт, щелканье бича, крики «Но, ходи веселей!» Музыка и звучали в наших ушах, земля поворачивалась к нам, деревья кружились, словно молча приветствуя нас, а потом застывали на месте и глядели нам вслед, не то с любопытством, не то с завистью. А мы полеживали на тюках, курили трубку мира и, сравнивая нашу теперешнюю роскошную жизнь с сереньким существованием стенок города, где мы провели столько лет, пришли к выводу, что есть только одно истинное и полное счастье на свете, и это счастье мы обрели. Мы позавтракали на какой-то станции, название я забыл. А потом все втроем взобрались на крышу и сели позади кучера, предоставив кондуктору наши ложе, чтобы он мог немного вздремнуть. Когда солнце разморило меня, я улегся ничком на крышу кареты и, держась за шаткие перильца, проспал еще целый час. Вот до чего хороши там дороги. Невзирая на то, что лошади бежали со скоростью 8-9 миль в час, ничто не мешало человеку спокойно спать, покачиваясь на рессорах. А если карету встряхивал на кочках или ухабах, он инстинктивно хватался за перила. Кучера и кондукторы иногда спали на ровной дороге по 30-40 минут, не слезая с козел. Я своими глазами это видел. И ни разу ни один из них не свалился. Не было случая, чтобы спящий не охватился за перила, когда карету подкидывал. Нелегкий труд возить почту через прерии, и никто не мог бы проделать весь путь, не вздремнув хоть немного. Вскоре мы миновали Мэрисвилл, переправились через реки Биг Блу и Литтл Санди. Еще миля и мы въехали в штат Небраска. Потом, покрыв еще милю, добрались до Биг-Санди. От Сан-Джозефа нас отделяли уже 180 миль. Когда начало смеркаться, мы увидели первый образец той породы животных, которые водятся среди гор и пустынь и на протяжении 2000 миль, от Канзаса до Тихого океана, известно под названием «Ослиды и уши». Меткое название. Заяц этот почти ничем не отличается от своих собратьев, но он на одну треть, а то и вдвое крупнее их, и ноги у него по отношению к туловищу длиннее, а уши просто неправдоподобные. Таких в самом деле не найдешь ни у кого на свете, кроме как у осла. И когда он сидит смирно, перебирая в памяти свои грехи, или погружен в раздумья, или чувствует себя в безопасности, его мощный уши торчат высоко над головой. Но стоит хрустнуть сломанной ветхе, как он перепуганный, насперть, слегка откидывает их и пускается на утек. С минуты вы видите только выдвинутую в струнку серое тело, скользящее в кустах полыни. Голова поднята, глаза устремлены вперед, чуть отогнутые назад уши, словно кливер на паруснике, не дают вам потерять его из виду. Время от времени он делает огромный скачок, взлетая над кустарником на длинных задних ногах. Такому прыжку позавидовала бы вскаковая лошадь. Потом он переходит на более плавную крупную рысь и вдруг, точно по волшебству, скрывается из глаз. Значит, он притаился за кустом и будет ждать там, весь дорожа и тревожно прислушиваясь. А как только вы подойдете к нему на расстоянии 6 футов, он опять побежит. Но для того, чтобы такой заяц показал всю свою прыть, нужно разок выстрелить в него». Тут уж он себя не помнит от страха. И закинув на спину длин, длиннющие уши, сжимаясь и расправляясь, словно пружина, при каждом скачке он покрывает милю за милей с легкостью поистине изумительной. Общими усилиями мы завели, по выражению кондуктора, повстречавшегося нам длинноухого зайца. Сначала секретарь выстрелил из своего кольта. Потом я брызнул всеми семью пилюлями моего Смит Вессона. В ту же секунду... В ту же секунду допотопный Ален открыл оглушительную пальбу и переполошился за бедный зверек. Он опустил уши, задрал хвост и с стрелой помчался прямо в Сан-Франциско. Только мы его и видели. Еще долго после того, как он исчез, мы слышали свист растекаемого воздуха. «Не помню, где именно впервые появились кусты полыни, но раз уж я упомянул о них, могу писать их и здесь. Сделать это нетрудно». Пусть читатель представит себе старый вечнозеленый дуб, неизведенный до размеров кустиков в два фута вышины, но с такой же шершавой корой, с такими же листьями и искривленными ветвями. Все как полагается, и он в точности будет знать, каков куст полыни. Сколько раз в часы безделия я лежал на земле, спрятав голову под кустик полыни, И развлечение Ради воображал, что машкара в его листве – крохотные печушки, а муравьи, снующие взад-перед между корней, крохотные стада и отары, а сам я – великан из страны Брондингнек, на досуге подстерегающий малюсенького человечка, дабы съесть его. В общем, можно сказать, что куст полыни – это тот же могучий царь лесов, но только в миниатюре. Листья у него зеленовато-серые, и там, где она растет, пустыни и горы словно окрашены в этот цвет – Пахнет она так же, как обыкновенный шалфей, и настойка из нее такая же на вкус, как столь знакомая всем мальчишкам настойка из шалфея. Полынь необычайно выносливая. Она может жить в глубоком песке и на голых скалах, где не вздумывалось бы расти никому, кроме одной пучковой травы. Примечание автора. Эта трава растет на открытых ветрам, горных склонах Невады и соседних территорий. Она является отличным кормом для скота и добывать ее можно даже глубокой зимой, когда ветер сдувает со склонов снег. Невзирая на то, что растет она на каменистой почве, она служит, по словам скотоводов, более питательным кормом для рогатого скота и лошадей, чем большинство известных видов кормовых трав и злаков. Конец примечания. Кусты полыни с промежутками от 3 до 6-7 футов сплошь покрывают пустыни и горы Дальнего Запада до самых границ Калифорнии. На сотни миль здесь тянется пустынная голая земля без единого дерева, только полынь и ее сородич – солянка столь схожей с ней, что о различии между ними и говорить не стоит. Ни согреться у костра, ни приготовить горячий ужин нельзя было бы на этих пустынных равнинных без дружественного содействия полынного куста. Ствол его толщиной из запястья подростка, а иногда и взрослого мужчины. Кривые ветки наполовину толще, наполовину тоньше. Древесина плотная, твердая, крепкая, почти как у дуба. Когда путники разбивают лагерь, первым делом рубят кусты полыни. И уже несколько минут спустя обильный запас топлива заготовлен. Выкапывает яму шириной в фут, глубиной и длиной в два фута и жгут в ней мелко нарубленный кустарник, пока она не наполнится до краев раскаленными углями. Тогда можно начинать стряпать. И так как нет дыма, то никто не чертыхается. Такой костер держит жар всю ночь, если изредка подбрасывать топливо. Сидеть вокруг него очень уютно, и при свете его даже самый фантастический случай из жизни рассказчика кажется правдоподобным, поучительным и чрезвычайно занятным. Итак, полынный кустарник – превосходное топливо, но в пищу он, безусловно, не годится. Ни одно живое существо не станет питаться им, кроме осваи мула, его незаконнорожденного чада. Но на свидетельство этих животных полагаться нельзя, ибо они охотно поедают сосновые наросты, куски антрацита, медную стружку, свинцовые трубы, пустые бутылки, словом, словом, все, что попало. И вид у них при этом такой ублагодаренный, как будто они лакомятся устрицами. Мулы, ослы и верблюда обладают аппетитом, который временно можно обмануть чем угодно, но утолить нельзя ничем. Однажды в Сирии, у истоков Иордана, пока мы ставили палатки, верблюд занялся моим пальто. Сперва он критическим оком осмотрел его со всех сторон, словно намереваясь заказать себе такое же. После того, как он основательно изучил его с точки зрения пригодности для носки, верблюд, видимо, решил испытать его пригодность в пищу. Поставив на пальто ногу и ухватив с зубами край рукава, он принялся усердно жевать. И жевал до тех пор, пока не сожрал весь рукав. При этом он в поистине религиозном экстазе то закрывал, то открывал глаза, всем своим видом показывая, что в жизни не едал ничего вкуснее мужского пальто. Потом он почемокал губами и потянулся ко второму рукаву. После этого он лизнул бархатный воротник и улыбнулся довольной улыбкой, давая понять, что именно бархатный воротник он почитает самой лакомой частью всякого пальто. За воротником последовали полы, вкупе с пистонами, леденцами от кашля и константинопольским инжиром. А потом из кармана выпала рукопись. Корреспонденция написана мной для американских газет. Верблюд отведал ей этой пищи. Но тут он ступил на опасный путь. Ему стали попадаться куски неудобоваримой мудрости, камнем ложившейся на желудок. Некоторые остроты так потрясали его, что он начинал стучать зубами. Дело принимало дурной оборот для бедного верблюда, но он, не теряя надежды, держался стойко, пока, наконец, не наткнулся на сообщение, которое даже верблюд не мог безнаказанно проглотить. Задыхаясь, он разъянул рот. Глаза его вылезли из орбит. Передние ноги разъехались, и четверть минуты спустя он уже лежал на земле недвижимый, как столярный верстак. Вскоре он умер в страшных мучениях. Я подошел к нему и вытащил рукопись из его зева. Оказалось, что чувствительное животное погибло, подавившись одним из самых безобидных и мирных сообщений, какие мне доводилось преподносить доверчивым читателям. Я отвлекся от своего предмета и потому не успел сказать, что полынный куст бывает 5-6 футов высоты, и тогда, соответственно, он и ветвистий, и листья у него крупнее, однако обычный его рост 2-2,5 фута.